Глава 40 Эшли. Я вылезла из твидового костюма и забралась в кровать. Не было смысла выходить на улицу, потому что а. Там шел дождь и вообще была отвратительная погода, б. Меня только что уволили за прогул, и в. Теперь я богата и работа мне не нужна. Наверное, это классический случай плохой новости и хорошей. Учитывая, что мне никогда не нравилось работать с экскурсоводом, хорошая новость перекрывала плохую. Так почему же я так подавлена? Наверное, мое ужасное состояние указывало на мою сострадательность. Умерла женщина. Это само по себе основание для грусти. Я не очень хорошо знала Луизу, но она была чьей-то матерью, чьей-то сестрой, чьей-то тетей, точнее, тетей моего потенциального парня. Конечно, с ее стороны было не очень красиво лишать своих отпрысков наследства, но я не виновата, что она их обделила. Я вспомнила, как ее сын накричал на меня перед лифтом. Может, ее дети — чудовище и не заслуживают денег? Но даже если у Луизы были веские причины злиться на детей, почему ее деньги получила именно я? Если она оставила их мне, это еще не значило, что я могу их взять. Что скажет мама, когда узнает, что я приняла наследство, предназначенное другим? Она бы никогда этого не поддержала. Так что на самом деле хорошая новость вовсе не была хорошей. И, конечно, моя жизнь превратилась в черную дыру. Ни карьеры, ни работы, ни парня, ни соседа по дому. Не осталось даже последнего прибежища нашего уговора о браке. У меня буквально не было ничего и никого. Я бы провалялась в постели весь день, если б не Брандо. «Своим танцем хочу писать» перед дверью моей комнаты. Он напомнил, что все-таки есть еще на свете одно существо, которому не безразлично, живая или мертва. «Ладно, ладно, встаю», — проворчала я, и он запрыгал от радости. Я продрогла, поэтому включила кофеварку, чтобы кофе был готов к моему возвращению. Взяла поводок и пристегнула к ошейнику. «Готов?» — он гавкнул. «А то!» Я открыла дверь и вышла под вечернюю морось. Брандо потянул влево, но сегодня мы пошли направо, подальше от дома Луизы. То есть моего дома, по крайней мере, пока суд не заставит меня его вернуть. Я ни минуты не сомневалась, что дети Луизы не сдадутся без боя. И кем я буду, если стану с ними бороться? Конечно, я не была размазнёй. Голливуд состоит из тех, кто готов вонзить нож в спину и расталкивать других локтями, и я научилась не отставать. Вряд ли скромный превратник сможет опровергнуть, что Мэтт Деймон лично пригласил тебя на прослушивание или премьеру. Так почему бы не соврать? В резюме мы тоже врали. Никто из нас не умеет ездить верхом, говорить по-французски, играть на скрипке. Мы учимся, когда проходим кастинг. Так что, да, я знала, как получить желаемое. Но борьба за наследство — это чересчур даже для меня. Пока Брандо тащил меня по тротуару, я размышляла о своем печальном будущем. Мама сказала, что я могу или должна вернуться домой, но что дальше? В Висконсине нет работы для неудавшейся актрисы. Она же экскурсовод, она же золушка по субботам. Все подруги замужем и работают. Будет унизительно с ними встретиться. Я была так уверена в себе, когда уезжала. Все мне завидовали. «Не забывай о нас, когда станешь звездой», — говорили они. «Приглашай на свои премьеры. Присылай фотографии с автографом. Передавай привет Тому Холланду». «Обязательно», — пообещала я. «И Майклу Джордану тоже передам поцелуй!» Глупо пошутила я. Но вышло так, что самая глупая шутка — это я. «Ладно, Брандо, пошли обратно», — сказала я, легонько потянув за поводок. Пес уткнулся носом в клумбу и усердно принюхивался. «Ну, давай!» Я снова потянула за поводок. Штаны ниже ветровки промокли, и мне хотелось кофе, который уже должен приготовиться. Наконец пес сдался, и мы повернули обратно к дому. Я настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила стоящего у дома Нейтона, пока Брандо лаем не возвестила о его присутствии. Ой! воскликнула я удивленно, но радостно. Что ты здесь делаешь? Тупо спросила я. Уж, конечно, я прекрасно знала, зачем он пришел. Его послали родственники, чтобы меня вразумить, зачем же еще. Мы можем поговорить. «Конечно. Входи». Кофе заварился, и я предложила Нейтану чашку, а потом повела его к дивану в гостиной, где мы сели, касаясь коленями. «Рад тебя видеть, Эшли», — начал он. И мне хотелось ему верить. Но я знала, что он чего-то от меня хочет, так что не слишком обрадовалась. «Я не собираюсь оставлять деньги себе», — заверила я, прежде чем он спросит. «Я никогда не поступила бы так с тобой или твоими родственниками». Он улыбнулся и кивнул. На секунду я решила, что, может быть, у нас все наладится. Я здесь не поэтому. Ясно. Я приготовилась к худшему, потому что все катилось под откос, и новости могли быть только плохими. Та женщина, которая позвонила мне, чтобы сообщить о смерти Луизы. В общем, мы не уверены, что она та, за кого себя выдает. Я тупо покачала головой. Что это значит? Мы узнали о смерти Луизы из голосового сообщения, которое отправила ее медсестра. Но когда я проиграл сообщение Винни, она не узнала голос. И тогда мы позвонили медсестре. Она понятия не имеет, что Луиза умерла. Винни была права, это не она. А значит, женщина, которая нам звонила. Он замолчал, как будто ожидая, что я завершу предложение вместо него. Поэтому я спросила, «Так что это значит?» «Что она самозванка». У меня закружилась голова, а в горле пересохла. «И ты разговаривал с...» Я запнулась. «С этой самозванкой». Нет, она просто оставила сообщение на автоответчике. «Я могу его услышать?» «Конечно». Он вытащил телефон и включил запись. «Здравствуйте». Меня зовут Сильвия Эрнандес. И, конечно же, я тут же узнала голос. Свой голос.